Эпилог. Ангелина. Не пойму, почему стала такой рассеянной. Мама возилась на даче с клубникой, пока Аня и Маша бегали вокруг нас и топтали её клумбы. Мама выпрямилась, отряхнула руки от земли и посмотрелась мне в лицо внимательным взглядом. Что забыла сделать? спросила она. Обещала Андрею позвонить и напомнить, чтобы заехал в танцевальную школу и забрал костюмы для девочек. У них скоро выступление. Дочки с 3 лет занимались в балетной школе. Аня с энтузиазмом, а Маша не очень. Вся в меня. Мне танцы тоже давались через силу, хотя мама мечтала, что я буду зарабатывать ими на жизнь. Но не сложилось. Зато с цифрами получалось вполне даже неплохо. А задержки случайно нет? Вся бледная и зелёная. Задержка. Я задумалась. Нет вроде. С циклом всё хорошо. К тому же мы больше не планировали с Андреем детей. У нас уже трое. Куда нам ещё? Я даже и не думала об этом, и мы всегда предохранялись, ну, Но... почти всегда. Доченька расплылась мама в улыбке и махнула рукой. Планировать они вздумали. Иногда всё случается не так, как задумывалось. Ладно, ты в салон хотела, поезжай, а я пригляжу за ними, кивнула в сторону девочек. А то Никита нам не простит, если мы опоздаем на его первую выставку. Да, это было знаменательное событие для всей нашей семьи. Никита долго к этому шёл, много и упорно работал, а мы с Андреем помогали ему в организационных вопросах. Любовь к рисованию у него появилась ещё в больнице, 6 лет назад. Увлечение, которое приносило утешение и радость, вдруг стало чем-то большим, чем просто хобби. Аня, Маша, я позвала девочек. Мне нужно в город. Бабушку слушайтесь, а я как вернусь, займусь вами и отмою от грязи. Я взглянула на часы. Андрей обещал приехать к 4. К этому времени я всё успею сделать. Мне ещё необходимо было позвонить врачу Никиты и напомнить ему про выставку. Чуть не забыла. Какая я всё-таки стала рассеянная. По дороге домой я решила, что заеду в аптеку и куплю тесты на беременность. Да, мы с Андреем о детях больше не думали и предохранялись. Но перестраховаться лишним всё же не будет. А ведь так забавно получилось с девчонками. Всё беременность я переживала, что одна малышка отстаёт в развитии. А оказывается, это был звоночек, что у меня случилась особенная беременность. И я вынашивала одного нашего общего с Андреем малыша. Это выяснилось не сразу, а на плановом осмотре детей через год после их рождения. У Ника были повышены лейкоциты в крови. Врачи подозревали рецидив болезни, но это, к счастью, не подтвердилось. Инфекцию мы быстро вылечили, но с Андреем в тот момент решили постраховаться на случай, если это снова болезнь, и узнать, подходит ли кто-то из девочек старшему брату в качестве донора. Оказалось, что подходит, но только одна Аня. А Маша нет, потому что была моей дочкой, а не Алины. Беременность произошла перед подсадкой эмбрионов, а яйцеклетка Алины прижилась только одна. Не знаю, как буду объяснять это девочкам. А может, им это и не нужно знать? Я ещё не решила. Но именно так нам всё объяснил врач. Мы недавно купили новый дом, а городскую квартиру Андрей не стал продавать. Совсем скоро Никита вырастет и захочет жить отдельно от нас. Мне было грустно от этой мысли, ведь вместе с ним мы столько всего пережили за тот год, когда боролись за жизнь мальчика. Всего хватало и страхов, и приятных волнений. Под приятными я подразумевала рождение близнецов и новость, что одна из девочек всё же наша общая с Андреем, стала для нас полным шоком. Но всё, что не делается к лучшему, А это была моя маленькая награда за самоотверженность. Свадьбу с Андреем мы сыграли, когда девочкам исполнилось два года, а Никите разрешили полететь к морю. Малышки уже во все убегали сами, и их не нужно было держать на ручках. В свадебное путешествие мы уехали всей семьей на море на целый месяц, и это были непередаваемые ощущения безграничного счастья и беззаботности. Припарковав машину у здания, я вышла на улицу. По своей рассеянности я не записалась вчера в салон, который всегда посещала, а утром уже выяснилось, что все места были заняты. Пришлось выбрать другой, который оказался к дому ближе всего. Я не успела сделать и пары шагов, как зазвенел телефон сумочки. "Да, Андрей", ответила я на звонок. "Ну как вы там?" спросил муж. А я подняла руку и взглянула на часы. Та одна дверь, я оказалась в просторном фое. Всё хорошо. Через час или полтора буду дома, и мы с девочками будем готовы, обещаю. Врачу Ника позвонила? спросил он. Как хорошо, что ты напомнил, я хлопнула себя по лбу. С моей памятью точно что-то не так. Я стала слишком рассеянная. Хорошо, что позвонил. Всё нормально у тебя? Да, Андрей, всё хорошо. Целую тебя. Приехала в салон. Увидимся позже. Я разъединила связь и поздоровалась с администратором. Добрый день. Я записалась на укладку на 2 часа. Да, мастер сейчас освободится. Подождите немного. Девушка кивнула на кожаный диванчик у окна. Я присела и немного перевела дух. День выдался суматошный, но я уже отчасти привыкла к такому бешеному ритму. Листая журнал, я услышала голоса и подняла голову. Внезапно мой взгляд зацепился за знакомые черты лица. И я не сразу угадала в мастере салона которая вышла за посетительницей Эльвиру. Долгое время я ничего не слышала о ней и не интересовалась её судьбой. Возможно, а если бы не бывшая любовница моего мужа, мы бы с Андреем не стали такой крепкой парой за такой короткий промежуток. Как знать. Эльвира тоже меня узнала и задержала на мне свой взгляд, а затем отвернулась и ушла с клиенткой в кабинет. Любопытство взяло надо мной верх, и я подошла к администратору Мне очень хотелось знать, что стало с девушкой и почему она работала здесь мастером ведь она раньше заведовала сетью салонов была обеспеченной и говорила что всего добилась сама а андрей не сможет ничего у неё отобрать неужели он это сделал скажите а к косметологу я кивнула в сторону удалявшейся пары можно записаться к эльвире мило улыбнулась девушка у неё запись на месяц вперёд Золотые руки у мастера. Это ведь был раньше один из её салонов, спросила я. Мне знакомо её лицо. Нет, это не её салон, но она первоклассный специалист и действительно имела раньше сеть салонов. Всего этого больше у неё нет. Объяснять, что случилось, я не стала. Это было бы уж очень странно с моей стороны. Скорее всего, услуги адвоката дорого обошлись девушке. потому что я знала, что Андрей не спустил на тормозах моё похищение и наказал Эльвиру за ту выходку. Было ли мне её жаль? Да, немного. Но за ошибки нужно отвечать. Я ведь могла потерять своих девочек. Домой я вернулась спустя час и застала девочек в гостиной. Давай, ты снимаешь на видео, а я делаю фото. Маша и Аня сидели на диване и распределяли свои обязанности на выставке. Разница в возрасте со старшим братом была у них почти в 7 лет. В этом году мы собирались отдавать их в школу, и три раза в неделю я водила девочек на подготовительные курсы. Сегодняшнее занятие пришлось пропустить. Потом смонтируем и выложим сеть, да? спросила Аня. Да, кивнула Маша. Никити понравится. Девочки шешукались между собой и смеялись. А я несколько мгновений стояла в сторонке и наблюдала за ними. Я так сильно их любила и, на удивление, если бы не тот анализ, то и не подумала, что одна из малышек моя настоящая дочь. Девочки были очень похожи внешне, если только у Машы чуть светлее цвет волос. Мама, мама! Дочери заметили меня, подбежали, крепко обняли и, задрав свои светленькие головки к моему лицу, снова заговорили на перебой. Какая-то красивая она заплетёшь конечно малышки идёмте я вас сейчас и в красивое платье наряжу благо тут у меня память не подвела и я приготовила их наряды с вечера услышав шум машины я выглянула в окно сборы мы уже закончили и девочки кружились перед зеркалом в своей комнате разглядывая себя восхищёнными глазами аня маша папа приехал я сейчас спущусь к нему а вы бабушки теперь помогите хорошо Хорошо, мам. Подозвались близнецы. Я спустилась вниз. Андрей стоял в гостиной и с кем-то разговаривал по телефону. Заметил меня и задержал на мне взгляд дольше обычного. У меня до сих пор сердце учащённо билось в груди, когда он так на меня смотрел. Завершив вызов, он подошёл ко мне. Я сегодня договорился с твоей мамой, чтобы она посидела с детьми. У меня есть для тебя сюрприз. Муж обнял меня за талию. О, у меня ноги подкосились от его прикосновений. Какой? немного охрипшим голосом спросила я. Ангелина, покачал головой Андрей. Ах, прости, сюрприз. Я закатила глаза и смущённо улыбнулась. Нет. Со мной определённо было что-то не так. Как же мне преподнести эту неожиданную новость Андрею, а если выяснится, что я беременна? К тому же девочкам скоро идти в школу. Столько планов было, и вдруг маленький ребёнок: "Скажи мне, что ты придумал? Экстрим пока исключаем. Мы же никуда не летим? Нет. Но над Москвой будем высоко", задумчиво протянул он. "Вертолёт?" я удивлённо вскинула брови. "Дети бы нам такого не простили", он рассмеялся, и мелкие морщинки собрались вокруг его глаз. "Ладно, А я сдаюсь. Не хочу гадать. Он нежно поцеловал меня в губы, а его пальцы направились вверх по позвонкам. Последний месяц мы почти не проводили время вдвоём. Думаю, они все справятся без нас несколько дней, спросил Андрей. Кажется, я догадалась. Андрей снял нам шикарный номер с видом на город. И мы будем 2 или 3 дня полностью предоставлены самим себе. Мы иногда такие вылазки устраивали, И это получалось всегда очень романтично. Ведь буквально несколько дней назад я говорила ему, как мечтала побыть в тишине и только с ним вдвоём. Он запомнил, получается. Кстати, мы не опаздываем на выставку. А если Никита продолжит с таким усердием рисовать, то семейного врача мы можем лишиться. Вначале их думала профессия врача, но чем старше становился, тем сильнее погружался в творчество. Да. Этим Ван Гогом я обязан тебе, усмехнулся Андрей. Нет уж, давай выберем художника с более простой судьбой. Что что, а об искусстве я знал очень много и постоянно пополняла библиотеку Никиты какими-нибудь новыми энциклопедиями или книгами о произведениях искусства. После операции нам всем было очень непросто вести замкнутый образ жизни, чтобы Никита не подцепил никакой инфекции. Возможно, мы перестраховались, но лучше уж так. Это сейчас та страшная болезнь, его состояние казались чем-то далёким, но я бы ни за что не хотела пережить такое снова. Чуть дети заболевали, как я начинала волноваться. Именно поэтому даже и речи не шло об ещё одном ребёнке. Это ответственность, страх за его жизнь. А если окажется, что я жду малыша, то буду сильно переживать. И как к этому отнесется Андрей? Будет ли он рад? Что притихло? С тобой все хорошо? – спросил муж. Собственно, я и не должна от него ничего скрывать. Мы всегда были вместе с самого начала. Он поддерживал меня и был опорой все это время. И обязательно скажет мне что-то такое, от чего все мои тревоги уйдут. Иначе и быть не могло. Я была в аптеке, начала я издалека. Хорошо, что и тут память меня не подвела, но вполне бы могла. Что-то с девочками или с тобой? Я вссмотрелась в обеспокоенное лицо мужа, не решаясь продолжить. Что-то с тобой? Ты неважно себя чувствуешь? Что молчишь, Ангелина? Я ещё утром заметил, что ты бледная. Так получается, и Андрей тоже заметил. Мне бы хотелось перед твоим сюрпризом кое-что прояснить. Мало ли Одруг ты придумал что-то экстремальное. Ты думаешь, что беременна? догадался он. Я не уверена. Повисла пауза. Андрей напряжённым взглядом смотрелся мне в лицо. Несмотря на то, что я хорошо его изучила за эти годы, сейчас не могла понять, рад он или огорчён такому известию. Купила тесты? Голос так же не выдавал ни радости, ни огорчения, а я начала паниковать. Да, но еще не проводила его после выставки. Хорошо? Как скажешь. Он улыбнулся и поцеловал меня у макушку. Больше поговорить мы об этом не успели. Вниз спустились близнецы с мамой, и девочки бросились к отцу. Ты помнишь, что обещал завести нас после выставки в кафе и купить по большому мороженому? Спросила Маша. Помню. Он подхватил девочек под мышки и направился с ними на выход. И это Андрей это переживал, что будет плохим отцом. Я считала, что лучшего для всех наших детей и не найти. Ты помнёшь им сейчас платье? строгим голосом проговорила я. А мама одёрнула меня за руку и покачала головой. Пусть. Такие они счастливые, когда вместе. Они и так их сейчас помнут, не по седы же. Тут я не могла с ней поспорить. С самого рождения девочки были такими. И если кто-то у меня спросит, как выглядело счастье, то мы с Ником очень даже знали, что оно и себя представляло. Все его картины были посвящены нашей семье и дому. Он полюбил пейзажи, и всё время, которое мы жили на даче, выходил на террасу, располагался на ней с Мальбертом и художественными принадлежностями и проводил за рисованием очень много времени. Потом переключился на близнецов и портреты людей. Я очень надеялась, что его работы будут сегодня иметь успех. В выставочном зале было прохладно. На всю мощь работали кондиционеры. Я стояла в объятиях любимого мужчины. Я ощущала внутри лёгкость и радость. "Правда, красиво", спросила я. Он очень талантливый. Несколько картин Андрей видел впервые. Мы рисовали их вместе с Никитой и близнецами. Я за эти годы тоже кое-чему научилась. Мне хотелось, чтобы мой муж не только чувствовал нашу любовь к нему, но и видел глазами каждую эмоцию, все наши чувства с детьми, которые иногда мы выражали таким способом. Поразительно. У меня есть личный маленький художник с исключительным вкусом. Он крепче обнял меня, ведь он первым рассмотрел тебя. Кстати, да, протянул Никита. Моя личная муза, улыбнулся он и тоже меня обнял. мой наставник и боевой товарищ. Думаете, больше такой ни у кого нет? Нет, гордо ответили Андрей и Ник в один голос. Я поцеловала Никиту в щёку, хотя знала, как он не любил все эти нежности. Всё очень красиво, Ник. Ты большой молодец. Мы тобой гордимся, сказал Андрей и посмотрел в глаза нежным и трепетным взглядом, полным обожания и любви. Спасибо тебе, что своим присутствием вдохновляло Никиту на эти прекрасные работы. Наши дети будут ими любоваться, а дети Никиты передавать друг другу и с поколения в поколение. Ты создала для нашей семьи исключительную реликвию, стала той женщиной, которая подобно птице феникс из пепла создала не одну новую жизнь, а возродила все четыре. Мы всегда будем тебя беречь. Прикоснулся к моим губам легким, пенищим поцелуем. От всех слов и прикосновений мужчины у меня закружилась голова. Как же я мечтала об этом дне, когда все тревоги останутся позади. Мечтала о спокойной и размеренной жизни, рядом с мужем мне хотелось порхать как бабочка, парить в воздухе, поднимаясь выше и выше, и всех остальных тянуть за собой. Мне хватит никаких слов, чтобы выразить и описать эти чувства, которые я испытываю к вам всем. тихо отозвалась я чувствуя подступивший к горлу после выставки мы заехали в кафе девочки съели по обещанной порции мороженого а мы выпили кофе со сладостями и после отвезли всех домой в отель мы заселились уже ближе к полуночи целых 2 дня в шикарном номере с панорамными окнами и умопомрачительным видом на город рядом с любимым мужчиной разве можно мечтать о чём-то большем. Зачем так много? спросил Андрей, заметив тесты на беременность, которые выпали из моей сумочки. Пересчитал и удивлённо вскинул брови. Целых 3 штуки. Не знаю, я пожала плечами. Сама не понимала, зачем так много купила. Я отказываюсь устраивать тебе сюрпризы. Мои каждый раз меркнут перед твоими. Ты так думаешь? Намекаешь на моё бельё в прошлый раз? Я игриво погладила его кончиком пальца по мускулистому животу. Ангелина. Кажется, делать ничего не нужно, хрипло произнёс Андрей. Я протесты. И так знаю, что они будут положительными. Почему? удивилась я. Потому что ты много сомневаешься, и твои полушария, он опустил глаза чуть ниже шеи. И нырнул взглядом в зону декольте. Они стали больше. Да, да, кивнул он. Обычно это бывает перед месячными. Хмыкнула я. Ты каждый месяц мне об этом говоришь. А они давно должны были начаться. Задержка один день. С моим циклом все хорошо. Тогда зачем ты покупала тесты? Ты меня запутала, Андрей. Сама не знаю, почему думаю о том, что я в положении. Просто скажи, что соскочилось по животу, рассмеялся он. Не очень. Мы только как 2 года стали нормально высыпаться по ночам. А до этого долгое время налаживали детям режим. Они и Маша были очень разными детьми, противоположными по характеру, несмотря на то, что внешне имели сильное сходство. Иди, он подтолкнул меня к двери в ванной. Это может продолжаться бесконечно. Хорошо, выдохнула я и скрылась за дверью. продела все манипуляции, а я сидела на бортике джакузи и ждала результатов. Когда они были готовы, вышла к Андрею. Он нахмурился, заметив, что я выглядела расстроенной и подавленной. "Ну?" спросил он, рассматривая моё лицо. "Отрицательный", всхлипнула я. "Все три?" удивился он. И мне показалось, тоже расстроился. "Да. Ложная тревога. Так бывает." Может быть, ещё рано. Вряд ли. А я ведь уже частично смирилась с тем, что мне снова придётся ходить животом. Я начала думать о том, как скажу об этом детям. И в чём проблема? Андрей приподнял брови. Расстроилась, что не беременна? Так это ведь легко поправимо. Андрей, громко воскликнула я, когда он подхватил меня на руки и понёс в спальню. Что ты делаешь? Всё я понял, сказал он. Давай Выкидывай свои таблетки. Справимся. Денег много. Помощь в лице мамы под боком. Близнецы уже взрослые. Зато в старости будем в окружении детей. Он опрокинул меня на кровать и принялся жадно целовать. Ты уверен? Я? Да. А вот ты в первый раз куда решительнее была, уголол он меня. Андрей, я высвободилась из его объятий, прерывисто дыша. Я так тебя люблю. По его губам расползалась довольная улыбка. "Родишь ещё двойню?" Я закатила глаза. "Это шантаж?" "Нет, серьёзно ответил он. Это любовь. У нас дети очень красивые. Думаю, такие прекрасные как раз и получаются от большой любви. Как считаешь?" Я ничего не ответила, прильнула к мужу и обняла его за плечи. "Конечно же, от большой любви иначе и быть не могло Каня